писали целыми семьями, писали в одиночку. Матрос из Одессы, приселатель кархоза из Латвии, священник из Пскова, инженер из Москвы, писатели, ученые, рабочие, студенты со всех концов страны. Их выгоняли с работы, из институтов, лишали званий, травили в газетах и на собраниях. Кое-кто каялся, другие становились только настойчивы и непримиримы, и число таких все росло. Посмотрите подписи под этими первыми письмами, и вы увидите фамилии людей в том же году или через несколько лет ставших подсудимыми. Новые аресты, новые суды, новые протесты. Репрессии становились привычным фактом жизни, а суды, повторяя по всей стране наши первые процессы, превратились в ритуал. Толпа у входа в суд, которую не пускают на открытый процесс, как сказал Илья Габай, у закрытых дверей открытого суда. стайка иностранных корреспондентов, если в Москве, крикливые газетные статьи, речи адвокатов, последние слова подсудимых и неизменно жестокие приговоры. Затем опять протесты, протесты, протесты. Только Ленинград все еще не мог до конца выйти из подполья. В 65-м году в разгар дела Синявского и Даниэля, там судили подпольных марксистов, «Колокол». В 67-м, 68-м, во время московских процессов и демонстраций подпольных социал-христиан, В С Х С О М. Удивительно, как много при первом натиске гласности в нашем самом безмятежном в мире государстве обнаружилось вдруг проблем правовых, национальных, социальных, религиозных. Оказалось, что каждый день происходит столько событий, преследований арестов и расправ, что понадобилось выпускать в сам раз в два месяца информационный журнал «Хроника текущих событий». Да и вообще, сам перестал уже быть делом чисто литературным. Открытые письма, статьи, памфлеты, трактаты, исследования, монографии – И, конечно, стенограммы судов. Чем больше свирепела власть, тем больше разрасталось и крепло движение. Пойди пойми теперь, кто медведь, а кто колода, и что из всего этого выйдет. До чего обидно было именно теперь, в самую горячую пору, отсиживаться в лагере. Одно только успокаивало меня, что среди прочих документов сам издата, распространялась по стране и запись нашего суда, составленная Павлом Литвиновым. Все-таки было за что сидеть три года. Не в глухой колодец упало все высказанное. Ну что, землячок, иди сыграем. Светерок тебя хороший». Помотавшись по этапам да по пересылкам, я уже знал немного уголовный мир, его порядки и обычаи. Играть с ними бессмысленно, карты меченые, а уж трюков всяких они знают бесчетное множество. Есть такие специалисты, что выводят тебе любую карту на заказ с закрытыми глазами. Они живут картами, целый день их крутят в руках, тасуют, перебирают, чтобы не потерять сноровку, и уж если выберут жертву, разденут до нога. Но и отказаться теперь значило бы проявить слабость. Не те будут отношения, а мне с ними жить почти три года. Давай, говорю я, только в преферанс. Народу достаточно, запишем пульку, на всю ночь хватит. Тут смутился, преферанс — игра неворовская. Сразу видно, что он никогда в ней не играл. Но и отказаться ему позорно, какой же он вор, если играть отказывается. «Земенчок, ты хоть объясни, что за игра такая, как в нее играть?» Я объяснил. Сели неохотно. Куда им деваться? Естественно, через часок ободрал я их, как липку. Преферанс игра сложная, почти шахматы. Долго надо учиться, чтобы понять. Пытались они на ходу дела мухлевать, я даже бровью не повел. Мухлю, не мухлюй, а если игру не знаешь, не выиграешь. в преферанс. Ну вот, говорю я, вещи свои заберите, они мне не нужны, а теперь давайте я вас по-настоящему научу, как играть. И так увлеклись, всю ночь просидели. Лучшие друзья стали. В старые времена, особенно сразу после войны, уголовники относились к политическим крайне враждебно. Грабили их, даже убивали. И в начале 50-х годов нередки были случаи, что политические восставали против власти воров в лагере.